После смерти родителей она неустанно заботилась об Аннабел, наверное, даже слишком. Но обращаться с Анней иначе она не могла. Не могла бросить ее одну. Бедная маленькая Анни, такая беспомощная, разве она вынесла бы такое? Удри вспомнила, как плакала сестренка, когда погибли их родители. И на ее глазах выступили слезы. Она до сих пор мучительно страдала, думая об этом. Как им обеим было тогда плохо? Когда не стала мамой, Аня была совсем маленькая. Одри вскинула голову, сдерживая слезы. Что это? Неужели она оправдывается перед ним? Неужели в этом есть нужда? Неужели она и в самом деле искалечила сестре жизнь? Он назвал ее, Одри, машиной, автоматом, который только и способен содержать в порядке дом и нанимать и увольнять прислугу. Неужели это правда? Неужто к этому сводится вся ее жизнь? Неужели люди больше ничего не замечают? В своем отчаянии она на миг забыла, что всего минуту назад он видел в ней... Женщину, красивую, желанную, добивался ее. «Ваша мать погибла почти пятнадцать лет назад, а ты по-прежнему нянькаешься с ней. Вот посмотри, от...» Он махнул рукой в сторону стола, где выселись аккуратные стопки пеленок, распашонок, носочков. «Ты все еще не можешь остановиться. Сама она а палец, а палец не ударила». Ни для меня, ни для себя, ни для своего ребенка. Обо всем заботишься ты. У меня такое ощущение, будто я женился на тебе. Он снова устремился к ней, но она побежала по коридору, потом вниз по лестнице, к парадной двери. Ей не хотелось снова столкнуться с ним, не хотелось ничего ему говорить. Она открыла дверь, обернулась. Он стоял на площадке. Когда-нибудь ты все поймешь, от. Тебе надоест носиться с ней, как с торбой. Надоест ухаживать за дедом, вести чужие дома. Тебе захочется иметь свой дом. И когда это случится, позови меня. Я буду ждать. В ответ на его слова она хлопнула дверью и, едва сдерживая рыдание, бросилась к машине, завела мотор, повернула к Эль. Каминариал и лишь тогда дала волю слезам. «А что, если он прав, и жизнь действительно так скудна, а ее удел всю жизнь заботиться о дедушке и Аннабелл? Ей двадцать шесть лет, своей личной жизни у нее нет, но она никогда не страдала из-за этого, ведь у нее и минуты свободной нет». В ее ушах снова и снова звучали обвинения Харкорта, и сердце чуть не разорвалось от боли. Да, у нее очень много дел, потому что она ведет хозяйство, нанимает прислугу, готовит детское приданое для других. Самой ей как бы ничего не нужно. В последнее время она даже перестала фотографировать, забросила свою камеру, запретила себе мечтать о путешествиях, о дальних странах. Они подождут. А почему? запретила. И чего ей ждать? Смерти деда? Он может прожить еще лет 15, а то и 20. Ему исполнится 101 год. Его собственный дед дожил до 102. Родителям было за 90, когда они умерли. А она? Сколько ей будет тогда? 40? 45? Полжизни прожита впустую, малютка Уинсон станет взрослым. Впервые в жизни у нее появилось ощущение, что судьба обделила ее. И от этого страдания становились еще невносимы. Сцена, которую она застала дома, оказалась последней каплей. Дед в гневе грозил тростью двум горничным и дворецкому. Оказывается, шофер сегодня помял его машину столкнулся с трамваем. Дед тут же объявил ему, что он уволен, выгнал из машины, сел за руль сам. Дома он бросил Роллс-Ройс у крыльца и теперь замахал своей тростью перед Одри. «И от тебя никакого толку нет. Не можешь найти мне приличного шофера. Последний шофер работал у него семь лет, и дед был им чрезвычайно доволен до нынешнего дня». На лице Одри выразился ужас. Она глухо зарыдала и бросилась по лестнице, словно за ней гнались. Да, прав был Харкорд. Она — автомат. Только и умеет нанимать, увольнять. Ничего другого от нее никто не ждет. Никто не видит, что она человек, женщина. Все ее мечты погибли. Она лежала у себя в комнате на кровати, даже не сбросив синие с белым лакированные лодочки, и плакала. Когда, немного погодя, постучав в дверь, в комнату вошел дед, он застыл от изумления, потому что никогда не видел внучку в слезах. Он страшно перепугался. С ней что-то случилось, а она... Она не могла ему ничего объяснить. Удри решила не выдавать Харкорта, да и не в Харкорте дело, просто ей очень тяжело. Она наконец-то поняла, как пуста и бессмысленная ее жизнь, и еще она поняла, что должна немедленно ее изменить, иначе будет поздно. Удри, удри, моя дорогая девочка! Дед осторожно приблизился к ней, она села. Лицо ее покраснело, распухло от слез, как у ребенка. Жакет и юбка синего костюма сбились на сторону. «Деточка моя, что с тобой?» Но она лишь трясла головой и плакала. И никак не удавалось справиться с собой. «Господи, ну-ну, ну как она ему расскажет?» «Где ей взять силы, чтобы уехать?» Но она должна. Больше ждать нельзя. Довольно тратить жизнь на горничных, дворецких, на недоваренные и переваренные яйца к завтраку, на соблюдение раз и навсегда установленных ритуалов, на Анабель, на ее новорожденного ребенка. Прочь от них, от всех! Одри дошла до предела. Ядушка. Она посмотрела ему в глаза и почувствовала прилив мужества. Он осторожно присел на край кровати, понимая, что услышит сейчас нечто очень важное. Может быть, она собралась замуж? Но за кого? Она почти все время проводит дома с ним, иногда только ужинает у кого-нибудь из своих подруг по пансиону. Мисс Хэмлин или... У Харкорта с Аннабелл. Дедушка. У нее перехватило горло, но все равно она должна выговорить эти слова, какую бы боль они ему не причинили. Сердце у нее разрывалось, ведь он столько уже пережил смерть сына. Жены переживет ли это? Дедушка, я уезжаю. Сначала он, казалось, не понял. Потом до его сознания дошел смысл сказанного. Много лет назад в этой же комнате те же самые слова произнес Роланд. «Куда же?» — ровным голосом спросил он. «Пока не знаю, еще не решила, но я...» Должна, должна уехать в Европу хотя бы на несколько месяцев, — шептала она ему, — казалось, что он сейчас умрет. Нет, он не позволит ей убить себя, он слишком стар. Все, кого он любил, в конце концов его оставляли. Какое это невыносимое страдание, какая боль! Никого нельзя любить так сильно как он любит ее. Но тут он над собой не властен. Эдвард Рискол с мучительным стоном протянул к ней руки, и она бросилась ему на шею. Он крепко обнял ее. Ах, если бы можно было удержать ее навеки! Но она так же страстно рвалась прочь.